Двадцать шесть. Джем. Джем настолько осоловел, что вел машину на автопилоте. Иван Иванович временами дермашил его, контролируя, чтобы он не провалился в сон, но Джем уже слабо реагировал на слова. Синие сумерки быстро переходили в черноту ночи. Впереди призывно засверкала надпись мотель на высокой стеле, и Иван Иванович коротко приказал: "Сворачивай туда, хватит, Идем спать". Джем послушно включил правый поворотник и припарковал машину на большой площадке. Это действительно был мотель, причем в классическом американском стиле. Длинный ряд комнат с отдельными входами, к которым можно подъехать. У Джема сил не было даже пошевелиться. Он просто откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Иван Иванович вылез из машины и пошел узнать обстановку. Минут через десять он вернулся с двумя ключами. Ситуация такая: есть только два двухместных номера. У нас выбор либо мы с Джемом в комнате, либо Джем с Янкой, либо Янка и я. Ну и кто-то один, Джем хмыкнул. Мне вообще параллельно, но чтобы вас не стеснять, могу забрать Янку к себе. Янка, ты как на это смотришь? Она засмеялась. Ты небось храпишь во сне. Но кроме шуток, Иван Иванович, я бы с Джемом в комнату пошла. Иван Иванович понимающе кивнул. Я даже не сомневался, что этот вариант всех устроит. Давайте тогда вещи заносить. Ближайшие полчаса у них ушло на то, чтобы более-менее комфортно расположиться в двух соседних номерах. Обстановка в них выглядела спартанской. В каждой по две кровати, полированная тумбочка и стол. Но главное туалет и душ, а больше ничего и не надо было. Джем разведал, что рядом есть кафе и притащил оттуда две куры гриль и тоненький армянский лаваш, а для Ивана Ивановича взял вареный картофель и овощной салат. Они все вместе уселись за маленький столик в комнате Джема и Янки и принялись за ужин. Иван Иванович спросил: "Утром во сколько просыпаемся?" Джем пожал плечами. Да надо бы пораньше, конечно, хотя бы часов в 7 подняться, в 8 выехать. Но это может быть затруднительно. Я две ночи почти не спал, Янка спросила. А сколько нам еще ехать? Джем прикинул. Примерно 800-900 километров. Еще надо решить, какой дорогой поедем. Если без особых остановок, то часов 18-20, если дорога не совсем убита. Если ты хорошо выспишься, мы этот путь сможем без еще одной ночевки проехать, Джем кивнул. Смогу. Я так сам и думал. Если мы часиков в 10 стартуем, то в Феодосию рано утром следующего дня будем. Но если непредвиденных обстоятельств не возникнет, Иван иванович усмехнулся. Надеюсь, не возникнет. Во всяком случае, от опасных мест мы достаточно удалились, Джем спросил. А у нас есть какое-то ограничение по времени, когда мы должны быть в Феодосии? Иван иванович пожал плечами. Как тут скажешь. По идее, нам надо было быть там еще вчера, но это ведь невозможно. Мы делаем все, что в наших силах, Можно, конечно, вывернуться наизнанку, гнать без остановки на полной скорости, но где гарантия, что сможешь обогнать судьбу? Причем резко возрастает риск вообще не доехать и остаться где-нибудь в придорожном овраге». Янка спросила: "А кто там Феодосие?" Джем заржал. «Феодосийцы, Янка. А ты думала Феодосы?" Она покосилась на него. "Вот смешно, прямо сил нет. Иван Иванович, вы же поняли, что я имею в виду?" "Конечно, понял, Янка." Но ответить однозначно не получается. Скажем так, в Феодосии нас ждут встречи с разными людьми, и не все они из Крыма. Так что это не развлекательная прогулка. Янка грустно улыбнулась. Вот как раз это я уже поняла. Джем, ты не будешь против, если я первый в душ пойду? Джем возмутился. Стоп, стоп, стоп. В душ первый иду я, потому что я уже выключаюсь и просто не смогу дождаться, пока ты помоешься, засну и останусь грязным вонючим. Так что без вариантов. Иван Иванович поднялся. Спокойной ночи. Как проснетесь, меня позовите. Я все равно практически не сплю. Но горячий душ наоборот только взбодрил Джема. Сон пропал начисто. Мозг начал усиленно перерабатывать впечатления последних двух дней. Он лежал на узкой кровати и тупо таращился в потолок. Пришел запоздалый испуг. От утренней встречи с инспекторами вдруг повеяло тюрьмой, куда он очень не хотел. Почему-то в последнее время его очень часто стали посещать мысли о тюрьме. И закрадывалось ощущение, что он слишком близко к ней подходит. С другой стороны, от него уже мало что зависело. Договор заключен, осталось только идти за своей судьбой. Джем даже не пытался представить, что их ждет в Феодосии, хотя неизвестность его всегда нервировала. Но за эти сутки у него появилось доверие к Ивану Ивановичу. Он еще не встречал в жизни похожих людей и теперь испытывал даже некоторую гордость, что оказался в команде с таким человеком. Кенка вышла из души с полотенцем на голове и села на свою кровать. Джем предложил Хочешь, включи ночник. Я все равно не сплю. Ну вот, здрасте. А чего не спишь? Тебя же вырубало. Ну да, а вот сейчас вообще сна нет. Хоть садись и езжай дальше. Янка включила свет и стала разбирать постель. Джем молча наблюдал за ней. Она словно почувствовала его взгляд, быстро повернула голову и встретила с ним глазами. Чуть заметная улыбка скользнула по ее губам. Оцениваешь? Джем покачал головой. Да ну тебя, просто смотрю. Ты красивая. Ну вот не начинай. Мы же не малолетки, которые одни в комнате остались. Еще приставать начни. Джем поправил подушку. Ну вот, взяла сходу и опустила меня. Я, может, с серьезными намерениями к тебе. Они рассмеялись. Джем сказал: "Честно, у меня первый раз такая ситуация, чтобы с красивой девушкой спать на разных кроватях, но приставать не буду. Может, в другой раз?" Она забралась под одеяло и вытянулась на кровати. Блин, какой кайф. В машине хорошо, но вот постель лучше. Выключить свет. Да, выключай. Янка протянула руку к ночнику, и Джем вдруг увидел следы уколов, сливающиеся в настоящие дороги. Свет погас, и комната растворилась в темноте.